Глава сорок первая. «Что там за история со спрутом? Почему не позвонила мне?» — спросил Саймон. «Рассказывай». «Потому что мне было стыдно. Из-за своей обычной самонадеянности я провалила задание и чуть не погибла. Накосячила, в общем». Изложила короткую версию Ника, высвобождая ладони из уютного теплого плена. Алекс сильно ругался. Поинтересовался Саймон. «Мне до сих пор частенько снится, как он меня душит». В наигранном страхе передернул он плечами. «Нет, он совсем не ругался, просто сказал несколько слов, из-за которых я почувствовала себя ужасно виноватой», объяснила Ника. Ее рука автоматически потянулась к кольцу, висящему на цепочке. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» с любопытством уточнил Саймон, заметив это движение. «Почему у тебя сквозь водолазку колечко проступает? Это новый тренд такой, или я чего-то не догоняю?» Алекс сделал мне предложение. Расплылась в счастливой улыбке Ника. «Я выхожу замуж, Серёж. Ты можешь это представить?» «Очень даже могу», — кивнул он. «И я безумно рад за тебя, милая. Поздравляю». Искренне улыбнулся он. «Сашка очень нахальный и самоуверенный тип, но он любит тебя безумно. Ты будешь с ним счастлива. Кстати, а где сейчас этот везунчик?» — спросил он. Алекс с ребятами на подходе. «У фургона спустило колесо, поэтому произошла небольшая задержка», — объяснила Ника. «Но можешь не волноваться, я здесь и в обиду тебя не дам», — заверила она своего друга, поднимаясь с земли. «Ты лучше патронов мне дай, мои все закончились», — попросил он. Саймон неплохо дрался, но еще лучше стрелял. А в данный момент он не чувствовал своих ног и старался, чтобы Ника этого не поняла. Он не хотел ее пугать». Вероника отдала ему всю свою запасную обойму. «Мы здесь, как на ладони, надо найти укрытие и подождать Алекса с ребятами», произнесла девушка и протянула руку, чтобы помочь ему встать. Но Саймон вместо того, чтобы подняться, нежно взял ее ладонь, притянул к губам и поцеловал. «Иди без меня, милая», — заявил он. «Мне нужно еще немного набраться сил. Еще чуть-чуть, и я буду в порядке, не сомневайся», — заверил он ее. Мне просто нужно еще капельку времени. Мои рано затянулись. Вбереть снова полно патронов, подмога близко. Все пучком. Иди. Увидимся чуть позже внутри здания. Уверенно произнес он. Нет, Саймон, я не собираюсь. Категорически попыталась возразить ему девушка, но он ее перебил. Или расскажу Алексу, что я снова тебя поцеловал, пригрозил он. И тебе придется праздновать свадьбу без меня. в медовый месяц будешь навещать меня на кладбище шантажист тяжело вздохнула вероника он не оставил ей выбора я знаю уверенный в себе улыбнулся саймон не прошло и полгода подколола ника появившегося наконец алекса с командой она уже давно поджидала их у главного входа в старое кирпичное здание теряя терпение Еще немного, и она в одиночку ринулась бы вызволять Макса и других своих коллег из плена. Алекс быстро распределил задания между воинами Света, и когда те рассредоточились по территории и скрылись из виду, обернулся к девушке. «Ты не поверишь, после того, как мы заменили колесо, мы еще и в ДТП попали», — объяснил он причиной долгой задержки. «Ничего страшного, пострадал только небольшой клубок моих нервов. А еще наша фара и бампер того идиота, что выехал навстречку». Быстро успокоил он девушку, видя волнение в ее глазах. Ты еще не со всеми тут расправилась, улыбнулся он ей. Оставила немножко для тебя, ответила Вероника. Она вскинула пистолет на изготовку и приготовилась войти внутрь, но Алекс решительно схватил ее за талию и мягко оттащил назад. Нет, дорогая, первым пойду я, твердо приказал он. Нет, я, упрямо возразила девушка. Я тебя прикрою. Я уже взрослый мальчик, Никуся. Я ценю твои материнские инстинкты. Но не надо опекать меня как младенца. Присек он ее попытки возразить. Лучше прикрой меня с другой стороны здания. Там есть еще один вход. Чмокнув девушку в губы, Алекс вскинул пистолет и ворвался внутрь. Он был так сосредоточен на задании, что не уловил, как за его спиной несколько пуль, предназначавшихся ему, пронзили Веронику.